Глава 10. Продвижение по пути Обе традиции, и палийская, и санскритская, описывают последовательные ступени, которые существо проходит на пути к состояниям Архата и Будды. Знание этих этапов позволяет нам систематически практиковать и точно оценивать степень нашего продвижения. Палийская традиция. Очищение и знание. Взращивая четыре применения пометования, семь факторов пробуждения и восьмеричный благородный путь, мы развиваем мудрость, непосредственное противоядие, освобождающее нас от циклического существования. Судты и Висудхи-мага описывают структуру пути в контексте семи очищений — сатта-висудхи. Будда Гоша использует аналогию с растущим деревом. Почва, из которой произрастает мудрость — Это поле исследования мудрости. 5 совокупностей, 12 источников, 18 элементов, 22 способности, 4 истины и взаимозависимое возникновение. Подобно тому, как корни дерева делают его устойчивым, первые два очищения, очищение нравственного поведения и очищение ума, служат основой для мудрости. Так же, как ветви, листья, цветы и плоды произрастают из ствола дерева, Добродетельные качества арьев произрастают из мудрости, и поэтому пять последующих очищений включены в высшую тренировку в мудрости. Семь очищений практикуются в конкретном порядке, где каждое из очищений зависит от предшествующих. Первые шесть из них мирские, а последнее — надмирское. Первый вид очищения. Очищение нравственного поведения, сила висудхи — это высшая тренировка в нравственности, есть четыре способа ее осуществления. Во-первых, нравственное поведение воздержания состоит в принятии обетов и жизни в соответствии с ними. Это уберегает нас от недобродетелей тела и речи. Во-вторых, нравственное поведение обуздания чувств включает практику пометования и самонаблюдающего осознавания, которые позволяют избегать привязанности к привлекательным объектам и отторжения по отношению к непривлекательным. В-третьих, нравственное поведение в отношении чистых средств к существованию состоит в том, чтобы получать четыре необходимых для жизни вида средств честно и не причиняя никому вреда. В-четвертых, нравственное поведение в отношении надлежащего использования необходимых для жизни вещей таково. Необходимо поразмыслить над их назначением, отбросить привязанность и посвящать заслуги благу тех, кто делает подношения. Второй вид очищения. Очищение ума, чита это высшая тренировка в сосредоточении, которая осуществляется посредством устранения пяти помех за счет сосредоточения доступа и полного поглощения. Практикующие могут развивать прозрение двумя способами. Следуя колеснице безмятежности, некоторые достигают сосредоточения доступа или более высокого состояния поглощения, И используют его в качестве основы для прозрения. В этом случае практикующий выходит из поглощения, анализирует факторы этого поглощения с точки зрения пяти совокупностей, понимает их условия, проверяет их природу и видит, что они отмечены тремя признаками. Очищение ума для такого человека это та степень сосредоточения, которую он развил, от сосредоточения доступа и выше. Другие, Следуя колеснице чистого прозрения, развивают ежемгновенное сосредоточение на постоянно изменяющихся физических и умственных событиях. Это сопоставимо с сосредоточением доступа и для таких практикующих служит очищением ума. Третий вид очищения. Очищение воззрения, дитхи также известное как аналитическое познание ума и материи, начинает процесс развития мудрости посредством различения свойств, функций, проявлений и непосредственно предшествующих причин пяти совокупностей. Благодаря этому практикующий осознает, что так называемая личность представляет собой собрание взаимозависимых умственных и физических факторов. Так очищается ошибочное представление о едином, постоянном «я». Четвертый вид очищения. Очищение путем преодоления сомнений, Канка Витарана Висудхи, различает состояние ума и материи в прошлом, настоящем и будущем, таким образом устраняя связанные с ними сомнения. Медитируя на взаимозависимом возникновении, практикующие рассматривают существующее ныне собрание совокупностей как взаимозависимые обусловленные явления. Так они осознают, что их собрание тела и ума не было сотворено трансцендентным Творцом, что оно — не проявление первичной или постоянной универсальной субстанции, и что оно не возникло беспричинно. Пятый вид очищения. Очищение путем знания и видения того, что есть путь, а что нет, магга-мага на висудхи и последующее очищение включают развитие десяти знаний прозрений. Различив ум и материю трех царств и их условия, практикующие готовятся развивать первое знание, сосредотачиваясь на трех царствах с точки зрения пяти совокупностей. В этом контексте вся материя содержится в совокупности форм, все чувства объединяются в совокупности чувств и так далее. Чтобы развивать знание и понимание, практикующие прилагают три признака к пяти совокупностям. Начав с более длительных периодов, к примеру, «тело этой жизни непостоянно», они постепенно переходят к более кратким, к примеру, «чувства в этом году неудовлетворительны», пока не увидят, что в каждую долю секунды совокупности непостоянны, неудовлетворительны и не представляют собой «я». Начальная фаза знания о возникновении и угасании – развивается через рассмотрение того, что возникновение и угасание обусловленных явлений происходит из-за наличия или отсутствия соответствующих условий. Это не концептуальное размышление, а наблюдение того мгновения, в котором проявляется возникновение и угасание. В каждую наносекунду все возникает и исчезает, уступая место следующему мгновению, которое оказывается столь же приходящим. По мере углубления медитации проявляются 10 несовершенств прозрения. Практикующие видят светящуюся ауру, излучаемую их телами, они как никогда прежде переживают восторг, радость и блаженство, их решимость становится более сильной, они упорствуют в практике, их знания созревают, их пометующее осознавание становится устойчивым, их равностность становится непоколебимой, присутствует тонкое наслаждение — Цепляние и привязанность к этим переживаниям. Именно из-за последнего фактора эти вещи и называются несовершенствами. Ум неверно воспринимает первые девять из них. Хотя такие интересные переживания, представляющие собой естественный побочный эффект прозрения, и могут привести практикующих к убеждению, что их медитация развивается успешно и они развивают особые качества, вплоть до надмирского пути и плода, это не так. Не замечая этой ошибки в своем развлечении, практикующие могут прекратить медитацию прозрения. Очищение посредством знания и видения того, что есть путь, а что нет, — это способность понять, какими бы завораживающими ни были эти 10 несовершенств, они — не путь к освобождению. Правильный путь — это прозрение относительно трех признаков. Это очищение играет важную роль в том, чтобы практикующие остались на правильном пути и смогли достичь своей духовной цели. Шестой вид очищения. Очищение путем знания и видения пути, патипада на висудхи, включает в себя развитие оставшихся девяти знаний прозрений по отношению к трем признакам. Они становятся яснее и устойчивее благодаря устранению десяти несовершенств прозрения в зрелой фазе знания о возникновении и угасании. Чтобы развить знание о растворении, практикующие сосредотачиваются только на угасании вещей. Это позволяет более глубоко осознать непостоянство, ведь практикующие видят, что обусловленные явления сансары находятся в процессе постоянного распада. В них нет ничего устойчивого или заслуживающего доверия. Они совершенно неудовлетворительны. Раз они только угасают, как может в них существовать «я»? С познанием устрашающей природы практикующие начинают воспринимать все непрерывно распадающиеся вещи сансары как устрашающие, ведь привязанность к ним приковывает к духе. Сознанием опасности – Практикующие твердо знают, что устрашающие вещи сансары по природе суть дукха и лишены какой-либо сущности, реальной самости, и что безопасность можно обрести только в необусловленности, свободной от непредсказуемости непостоянных вещей. С познанием разочарования практикующие освобождаются от иллюзий и разочаровываются в сансарических явлениях. Они ясно видят недостатки цепляния за существование в трех царствах. Сознанием желания освобождения импульс отстранения от сансары и обращения к небане возрастает, а мотивация практикующих, направленная на освобождение от мира обусловленного существования, укрепляется. Сознанием размышляющего созерцания они снова вспоминают и обширно изучают обусловленные вещи с точки зрения трех признаков. Сознанием равностности в отношении образований, практикующие устраняют как привязанность, так и отвращение к обусловленным вещам и пребывают в равностности. Такое состояние ума приносит огромное облегчение, которое возникает благодаря развитию правильной мудрости в отношении пяти совокупностей. Знание соответствия возникает в сознании мира желаний, что предшествует сознанию изменения линии, гатчапху что приводит к надмирскому пути. Это знание соответствует истине предыдущих знаний прозрений и надмирского пути, которым необходимо продвигаться. Седьмой вид очищения. Очищение путем знания и видения, не надаса на весутке, согласно Будда Гоши, есть знание четырех надмерских путей. Таким образом, это единственное надмерское очищение. Прорыву к надмирскому пути предшествует мгновение перехода от очищения путем знания и видения, поскольку ум изменяет линию, то есть перестает быть мирским умом, воспринимающим обусловленные явления, и становится умом надмирским и ведающим Небану. Кульминация прозрения, которая происходит непосредственно перед первым мгновением надмирского пути, сосредоточена на трех признаках. Она называется прозрением, ведущим к возникновению, потому что приводит к надмирскому пути, который возникает из обусловленных явлений посредством принятия необусловленной небаны в качестве объекта. А путь этот возникает из мирского сознания, устраняя некоторые из загрязнений. Последний момент прозрения, называемый сознанием изменения линии, обозначает переход от обычного существования к состоянию арии. Хотя он напоминает искомый путь тем, что сосредотачивается на Нибане, в отличие от пути, он не способен устранить все загрязнения, что мешают видению четырех истин. Сознание пути, которое возникает после сознания изменения линии, выполняет четыре функции. Полностью понимает духу, прекращает возникновение духе, реализует Нибану и развивает благородный восьмеричный путь. Сознание пути, каждого вступившего в поток и так далее, выполняет эти четыре функции, а когда соответствующий уровень загрязнений уменьшен или устранен, за этим сознанием пути следует сознание плода. В санскритской традиции сознанию пути соответствуют непрерывные пути, а сознанию плода — пути освобожденной. После освоения сознания плода возникает обзорное знание. Пачавека наньяна. Практикующий обозревает свой предшествующий опыт и размышляет о путях, плоде, небане и, часто, об уже устраненных загрязнениях и о тех, что еще остались. В это время проявляется огромное чувство удовлетворения, облегчения и радости. И практикующие продолжают практиковать, пока не достигнут плода, состояния араханта. Таким образом, обретается знание четырех надмерских путей и достигается конечная цель. Небана. Санскритская традиция 5 путей и 10 земель Бадхисатв. У живых существ помрачены двумя уровнями завес, которые по мере продвижения по пути постепенно устраняются. Омрачающие завесы в основном препятствуют достижению освобождения. Они включают в себя омрачение, их семена, потенциалы, порождающие очередное мгновение омрачения, и загрязненную карму, которая приводит к перерождению в сансаре. Завесы омрачений уже устранены архатами, бодхисаттвами на восьмой земле и выше, и буддами. Завесы постижения тоньше, их тяжело устранить. Они в первую очередь препятствуют всеведению и не позволяют существам напрямую и одновременно воспринимать как условные явления, так и пустотность. Эти завесы в первую очередь состоят из отпечатков, васана, омрачений, которые остаются в потоке ума даже после того, как сами омрачения и их семена были устранены. Кроме того, к этим завесам относится аспект ума, который продолжает ошибочно воспринимать неотъемлемое существование. Эти завесы устранили только Бунды. Палийская традиция также упоминает завесы постижения, неаварана, которые препятствуют полному знанию и были устранены Буддами. Другие завесы постижения — это неблаготворные склонности, дутхула или дайштулья, отпечатки в потоке сознания архатов, которые проявляются в своеобразном поведении на уровне тела, речи и ума. Палийский комментарий Кудани говорит об отпечатках васана, созданных загрязнениями и затем порождающих аналогичные неблаготворные действия. Эти отпечатки существуют в потоке ума обычных существ и архатов. Сознание, соответствующее духовной реализации, называется путем мага или марга, потому что оно освобождает из сансары и приводит к пробуждению. Сознание, соответствующее духовной реализации, называется землей, пуми, потому что служит основой для взращивания благих качеств и освобождения от завес. Описание путей Шравак, Пратикабут и Батхисатв приведены здесь в соответствии с системой Матъямаки. Каждая из трех колесниц состоит из пяти путей. Общие черты пяти путей во всех трех колесницах описаны далее. Различия объясняются после того. Первый путь. Путь накопления, сампара марга это ясное постижение учения или слов писаний. Этот путь называется накоплением, потому что на данном этапе практикующие развивают глубокое знание учения и начинают накапливать заслуги и мудрость, приводящие к цели избранной ими колесницы. Шраваки и Протека Будды вступают на путь накопления своих колесниц, когда в них днем и ночью присутствует решимость освободиться от сансары. Бодхисаттвы вступают на свой путь накопления, когда в дополнение к решимости освободиться от сансары обретают подлинную бодхичитту. Второй путь. Путь подготовки, пра марга это ясное постижение смысла истины, пустотности или окончательной природы. Этот путь представляет собой единство безмятежности и прозрения в пустотность. Такое постижение происходит на основе умозаключений. Пустотность познается концептуально, посредством концептуальной видимости. На этом пути практикующие готовятся к непосредственному восприятию пустотности. Третий путь. Путь видения, Даршана Марга, это ясное постижение самой истины, то есть пустотности. Став арьями, эти практикующие напрямую и неконцептуально постигают пустотность без какого-либо представления о субъекте и объекте. Ум и пустотность сливаются, как вода с водой. Путь видения состоит из трех этапов. Первый этап. Возвышенная мудрость медитативного сосредоточения, Самахитаджняна напрямую постигает пустотность и свободна от каких-либо двойственных видимостей. Она включает три вида. Во-первых, непрерывный путь Анантарья марга устраняет приобретенное омрачение. Во-вторых, освобожденный путь Вимукти Марга напрямую следует за непрерывным путем это мудрость, которая определенно и навсегда оставила приобретенное омрачение. В-третьих, запредельная мудрость однонаправленного сосредоточения, что не является ни первым, ни вторым, возникает, когда практикующие медитируют на пустотности в другие периоды. Второй этап. Возвышенная мудрость последующего достижения, пристхалап возникает, когда практикующие выходят из однонаправленного сосредоточения и практикуют медитацию, что подобно иллюзии, а также накапливают заслуги, чтобы достичь более высоких путей. Третий этап. Возвышенная мудрость, что не является медитативным сосредоточением или последующим достижением, это непроявленные формы возвышенной мудрости. Четвертый путь. Путь медитации, марга, начинается, когда практикующие накапливают достаточные заслуги, а их мудрость достаточно сильна, чтобы начать устранение врожденных омрачений. Слово, которое используется для обозначения медитации в тибетском языке, тот же корень, что и у слова ознакомления. Этот путь носит такое название, потому что практикующий в основном знакомится с пустотностью, напрямую постигнутой на пути видения. На пути медитации присутствует возвышенная мудрость медитативного сосредоточения, возвышенная мудрость последующего достижения и запредельная мудрость, которая не является ни тем, ни другим. Здесь Непрерывные пути противодействуют все более тонким уровням омрачений, а освобожденные пути совершенно их устраняют. Пятый путь. Путь не учения более, а шайкша марга в каждой колеснице — это высшая цель соответствующего пути. У шравок и протекабуд эта мудрость устранила все омрачающие завесы, и личность достигла архатства. Бодхисаттвы также устраняют завесы постижения и достигают состояния Будды. Десять земель или уровней Бодхисаттв распределены по путям видения и медитации. Эти десять земель – окончательная бодхичитта, то есть незагрязненная мудрость, что напрямую постигает пустотность от неотъемлемого существования. С концептуальной точки зрения эта мудрость делится на начальные и продвинутые моменты, формируя таким образом 10 земель. Тем не менее, не каждый момент пребывания на этих землях — это окончательная бадхичита. Аре бодхисаттвы также сосредотачиваются на условной бодхичитте и занимаются практиками накопления заслуг. 10 земель разделяются по четырем признакам. Во-первых, Каждый последующий уровень содержит больше наборов из 12 добродетелей, чем предыдущий. Эти 12 качеств включают в себя видение Буд, получение от них вдохновения, посещение чистых земель, долгожительство, способность приводить живых существ к зрелости и проявлять тела. Во-вторых, на каждом последующем уровне возрастает сила устранения завес и продвижения на более высокий путь. В-третьих, Каждому уровню соответствует свое превосходное совершенство, которое очищает тело, речь и ум бодхисаттв. В-четвертых, на каждом последующем уровне бодхисаттвы обретают способность принимать все более возвышенные перерождения, перерождаться в более совершенных мирах, где у них больше возможностей для принесения пользы существам. Бодхисаттвы окончательно устраняют омрачающие завесы в начале восьмой земли. Они — заканчивают устранение завес постижения в конце десятой земли и в следующий же момент становятся будными. Различие между тремя колесницами. Шраваки медитируют главным образом на четырех истинах. С точки зрения санскритской традиции они достигают пробуждения в течение трех жизней, а с точки зрения палийской — в течение семи. Протека Будды в основном медитируют на взаимозависимом возникновении, накапливая заслуги для своего пробуждения на протяжении не менее ста ионов. Бодхисаттвы, практикующие сутраяну, для достижения состояния Будды накапливают заслуги в течение трех неисчислимых великих ионов. Вступившие в поток находятся на пути видения. Единожды возвращающиеся, невозвращающиеся и приближающиеся к состоянию архатства находятся на пути медитации. Архаты находятся на пути неучения боли. Будучи освобожденными существами, они больше не связаны путами циклического бытия и больше не будут перерождаться под влиянием омрачений и загрязненной кармы. Хотя палийская традиция не пользуется схемой «пяти путей», она использует название четырех из пяти путей для обозначения соответствующих этапов развития практикующих. В поздних комментариях слово «собрание» — сампара относится к накоплениям, которые практикующим необходимо собрать для достижения освобождения. В Абхитхаме «видением» — «дасана» — называется «путь, вступившего в поток», а «медитацией» — «пути, единожды возвращающегося», невозвращающегося и араханта, которые освоили воззрение, приобретенное при вступлении в поток. Не учением, а секха называются состояния араханта или Будды. Это завершающий уровень. Буддовость называется землей, а не путем, потому что она знаменует собой конец развития практики. Согласно представителям Матхямаки, арии всех трех колесниц напрямую и неконцептуально постигают одну и ту же бессамостность личностей и явлений, их пустотность от неотъемлемого бытия. Бодхисаттвы достигают пробуждения Будды благодаря особым факторам, которые развивают на пути. Мотивации Бодхичитты, обширному накоплению заслуг на протяжении многих ионов, своей тренировки в шести совершенствах, использованию разнообразных логических цепочек для постижения пустотности с тем, чтобы обучать этим видам логики других, и своему освобождению как от омрачающих завес, так и завес постижения. Санскритская традиция. Нирвана. В целом, нирвана или освобождение, вимокха или вимокша — это состояние или качество ума. Это не какое-то внешнее место или нечто, предназначенное для избранных. Достичь нирваны может каждое без исключения живое существо. Пустотность ума, то есть его естественная чистота или естественно пребывающая природа Будды, есть основа. Опираясь на эту основу, мы проходим процесс очищения, где применяем противоядие, чтобы устранять поверхностные завесы до тех пор, пока ум полностью не освободится от омрачающих завес. Очищенное состояние пустотности ума, свободного от омрачающих завес, это истинная нирвана. Когда мы постигаем окончательную природу ума, который свободен от всех омрачающих завес, то достигаем нирваны. Таким образом, понимание пустотности устраняет завесы. Кроме того, пустотность — это также и состояние плода, которое присутствует, когда все загрязнения были из ума устранены. В целом, Существует четыре типа нирваны, хотя не все из них представляют собой нирвану в подлинном смысле. Естественная нирвана — это окончательная природа ума, которая изначально чиста и пустотна от неотъемлемого существования. Это основа, позволяющая достичь собственной нирваны. Природа ума — это его качество, и потому достижение подлинной нирваны не предполагает получение каких-либо качеств извне. Речь скорее идет о том, чтобы распознать качества ума, которые уже присутствуют. Естественная нирвана в более общем смысле — это пустотность. Все вокруг нас, включая четыре истины, пути и достижения плоды, пустотно от неотъемлемого существования. Таким образом, мы можем сказать, что природой нирваны наделено все. Тем не менее, достичь нирваны, свободной от завес, могут только живые существа — потому что нирвана — это пустотность ума. В терминах «нирвана с остатком» и «нирвана без остатка» слово «остаток» относится к обычным совокупностям, которые представляют собой истинную духу, поскольку возникают силу неведения и загрязненной кармы. Когда шраваки и протека Будды устраняют все омрачающие завесы, они достигают нирваны с остатком и становятся архатами. Позже, в момент смерти, они оставляют свое тело и достигают нирваны без остатка, поскольку загрязненные совокупности прекращают существовать. Некоторые буддисты считают, что в момент достижения нирваны без остатка непрерывность сознания личности прекращается, хотя нирвана без остатка и существует. Другие, однако, утверждают, что все живые существа в конечном итоге достигнут состояния Будды, а непрерывность сознания сохраняется даже после смерти Архата. На этом уровне у Архатов сохраняется ментальное тело, и они обитают в чистой земле, где пребывают в устойчивом сосредоточении на пустотности. В подходящий момент Будда пробудит их от однонаправленного сосредоточения и побудит их вступить на путь Бодхисаттвы и достичь пробуждения Будды. Представители Матхямаки описывают второй смысл нирваны с остатком и без остатка. В этом контексте остатком называются видимость неотъемлемого существования и двойственная видимость субъекта и объекта. Нирвана без остатка — истинное прекращение, которое происходит во время однонаправленного сосредоточения ария существ на пустотности, где ум свободен от этих двух ошибочных видимостей. После выхода из состояния однонаправленного сосредоточения на пустотности, ария-существо снова переживает ложную видимость неотъемлемого существования, хотя и воспринимает вещи как иллюзии, в том смысле, что они кажутся неотъемлемо существующими, но не таковы. Это состояние называется нирваной с остатком, ведь присутствуют двойственные видимости. В первой интерпретации — Сначала случается нирвана с остатком, а затем нирвана без остатка. Во втором описании порядок обратный. По словам Нагарджины, то, что палийская традиция называет исчезновением или прекращением, санскритская традиция называет нирваной. Невозникновение, преподанное в Махаяне, и исчезновение, преподанное для других буддистов, и то, и другое, пустотность. Посему следует признать, что исчезновение и невозникновение в конечном счете совпадают. Исчезновением или угасанием в палийской традиции называется небана без остатка, небана араханта который в момент смерти отбросил загрязненные совокупности. Нагарджуна расширяет значение угасания, чтобы включить в него непроявление или невозникновение неотъемлемо существующих явлений. Ведь в санскритской традиции остаток также обозначает видимость неотъемлемого существования. Неприбывающая нирвана — это нирвана Будды, который не пребывает ни в сансаре, ни в личной нирване Архата Шраваки. Все буддисты воспринимают сансару как нечто нежелательное. Желая достичь пробуждения Будды, чтобы наиболее эффективно помогать живым существам, бодхисаттвы считают личную нирвану Архата ограниченной они стремятся достичь нирваны Будды, очищенного аспекта окончательной природы ума, который навсегда освободился и от омрачающих завес, и от завес постижения. Палийская традиция – Ниббана. Ниббаной называется устранение цепляния за пять приобретенных совокупностей – Сакая. Это состояние прекращения, где устранены и Духа, и ее причина. Ниббана – также описывается как объект медитации, реальность, которую напрямую созерцает надмирская мудрость, ария существа. Говоря о Ниббане как о прекращении Духи и ее причин, Будда так описал свое пробуждение. «Я решил, что этот хамма, который я достиг, глубока. Ее трудно увидеть и трудно понять. Она умиротворенная и возвышена, непостижима посредством простых рассуждений она утончённа её переживают мудрые простым людям трудно увидеть эту истину а именно особую обусловленность взаимозависимое возникновение эту истину трудно увидеть а именно успокоение всех образований отказ от всех привязанностей избавление от страстного желания бесстрастность прекращение небана В палийских комментариях говорится, что слова «этот хамма» относятся к четырем истинам. Особая обусловленность, взаимозависимое возникновение — это истинное происхождение страдания, а успокоение всех образований, отказ от всех привязанностей, устранение страстного желания, бесстрастность, прекращение нибана это истинное прекращение. Отсылка к истинному происхождению также подразумевает и истинную духу а указание на истинное прекращение подразумевает истинный путь. Таким образом, в Нибане реализованы все четыре истины. В данном случае Нибана это прекращение всяческих привязанностей и страстного желания, то есть истинных причин, что в момент смерти ведет к прекращению совокупности, то есть истинной духи. Сарипутта аналогичным образом утверждает, что Нибана это разрушение чувственного желания, Разрушение ненависти, разрушение помраченности. Этот смысл понятия Нибана сосредоточен на прекращении истинного происхождения. Многие судты описывают Нибану как объект надмирского пути. Будда говорил, что существует три необусловленных признака Небаны. Невозможно различить возникновение, угасание или изменение. В отличие от обусловленных явлений, которые возникают и исчезают, нибана необусловленная, свободна от таких флуктуаций. Она не возникает и не исчезает в силу причин и условий, не обращается во что-либо иное. В отличие от обманчивого мира, нибана истинна. Нибана уникальное явление, которое не имеет ничего общего с материей или самым глубоким самадхи сансары. Ниббана описывается через отрицание «не приходящее», «не уходящее», «не сотворенное» и так далее, без каких-либо противоположных этим отрицаниям утверждений. Абхидаматта Сангаха описывает Ниббану как «объект, доступный над мирскому пути», то есть высшему, окончательному состоянию ума, познающему высший окончательный объект. Сутты и Абхидхама утверждают, что у Ниббаны есть три аспекта бана есть пустотность, суньята или шунята, потому что она пуста от неведения, гнева, привязанности и обусловленного. Она свободна от знаков, а потому что лишена знаков неведения, гнева и привязанности и признаков обусловленных явлений. В Небае нет желаний, а панихита или апранихита, потому что она свободна от стремления к неведению, гневу и привязанностям и ее не жаждет страстное желание. Санскритская традиция говорит об этих трех признаках как о трех способах рассмотрения бессамостности. Пустотностью называется отсутствие неотъемлемого существования сущности объекта. Безнаковостью- отсутствие неотъемлемого существования его причины, а отсутствием желания отсутствие неотъемлемого существования его следствия. Буддагоша опровергает ряд неправильных представлений о Нибане. Нибану нельзя назвать несуществующей. Она существует, поскольку познается над мирским путем. Тот факт, что ограниченные умы обычных существ не могут воспринять Нибану не лишает ее существования. Если бы Нибана не существовала, практика пути была бы тщетной. Ниббана это не просто отсутствие загрязнений и прекращение существования. Она называется разрушением страстного желания, поскольку ее реализация приводит к устранению страстного желания. Если бы Небана была уничтожением страстного желания, она не была бы необусловленной, поскольку разрушение желания – это обусловленное событие. В то время как устранение желания возникает из-за причин, у небаны нет причин, нет начала и нет конца. Хотя нибана реализуется благодаря последовательному развитию мудрости, она не начинает существовать в силу того, что ее реализуют. Небана всегда существует в качестве необусловленного элемента. Она не рождена, не возникает, не изменяется, бессмертна. В силу существования Небаны возможно устранение загрязнений. Ария-путь постигает необусловленное, и это постижение отсекает загрязнение. Авторы палийских комментариев указывают на совместимость двух описаний Небаны в судтах. Когда Ниббана описывается как цель, речь о блаженном состоянии, свободном от Духи и ее причин. Его можно пережить в этой жизни. Ниббана как объект медитации — это нечто необусловленное и нерожденное, всегда существующее и доступное восприятию надмерских пути и плода. Она называется разрушением привязанности, гнева и помраченности, потому что постижение необусловленного элемента приводит к отсечению и, в конечном итоге, к устранению этих трех состояний. В отличие от обусловленной сансары, Ниббана не обусловлена. Она полностью отдельна от сансарического мира, движимого зависимым возникновением. Ниббана — это реальность. Она также отличается от бессамостности, которая описывает сансарические явления. С точки зрения последователей Матъямаки, все явления сансары и нирваны лишены неотъемлемого существования и посему бессамостны и пустотны. Хотя слово нирвана часто используется для обозначения прекращения истинной духи и истинного происхождения, его подлинный смысл — пустотность очищенного ума.